Ещё один штурм. В пять утра мы пришли на позицию и стали готовиться к штурму. Лучила, собирай всех бойцов и тащи их сюда, отдал я приказ. Он ушёл во тьму, и из неё на свет божий стали появляться разные существа. Пару из них были похожи на людей. Затем из мрака пришёл человек-гриб. Он был измят без зуб и как железом по стеклу скрёп всем своим видом по моим представлениям о том, что такое настоящий человек. «Ты что ещё за чудо?» – удивился я. «Чё?» – испугался он. «Старший сказал, иди, я и пришёл». Мои недовольства и злая сосредоточенность искали выхода. Этот боец стал символом дебилизма и разгвоздяйства этих упырей, которых отдали под моё начало. Он стоял передо мной в нелепо натянутом бронике, каске, из-под которой был виден только большой угреватый нос. Его шамкающий беззубый рот нервно пережевывал губы, а автомат, висевший на длинном ремне, почти упирался стволом в землю. «Где твоя разгрузка? Где гранаты? Где магазины?» «Вот!» Он полез рукой во внутренний карман бушлата и вытащил оттуда, как пачку сигарет, два магазина для автомата. И два еще вот в кармане. Он показал их, повернувшись боком. «Блин!» Я захлебнулся своей злостью и потерял дар речи. Мой кулак со всего размаху опустился на его каску. От удара он упал на жопу. «Без тепловизоров, на ощупь, ползти на пулеметы и растяжки вот с такими дебилами?» Мысленным бесновался я. «Ты чего, убожище лесное?» Я схватил его, рывком подкинул воздух и заорал от бесилия. Вы что, пацаны, вообще не понимаете, что происходит? Вы понимаете, где мы находимся и что мы делаем? Вы, сука, то бухали, то кололись, проматывали свою жизнь. С таким отношением вас грохнут, как чертей. На свет на цыпочках, видимо, испугавшись моих криков, выползли остальные, во главе случилось. Ладно, демократия с вами не прокатила. Сколько тебе лет? Тридцать шесть. Я открыл рот от удивления. Да тебе минимум 50 на вид. Я тебе старше на 4 года. Короче, киборги, стал стебаться я, чтобы хоть как-то совладать с яростью. Железные солдаты Урфина Джуса. Вы, ткнул я пальцем в двух бойцов, с пулеметом идете вот здесь и прикрываете фланг. Лучила, бери двоих и идете в головной дозор 20 метров впереди нас. Десант, Рилан, и вы трое, со мной. Они закивали головами, и мы выдвинулись. Констебель крапиве выдвинулся со стадом баранов на штурм. Часть злости была вложена в это последнее сообщение с подтекстом. Я как подросток хотел показать командиру, что в случае моей смерти он будет виноват, что стер такого ценного кадра. Лучила с дозором ушел вперед и исчез из поля зрения. Глупый и непослушный человек на передке – это потенциальный двести. Но хуже всего, что его придется вытаскивать оттуда и рисковать жизнями бойцов. Ночью очень важно двигаться так, чтобы не терялся визуальный контакт между бойцами. Важно оглядываться по сторонам и знать, кто у тебя в тылу из флангов. Лесопосадка, по которой мы продвигались – Была в низине, и это позволяло нам продвигаться незамеченными, прячась за насыпью. Мы осторожно ползли гусиным шагом, перепрыгивая через поваленные деревья и продираясь сквозь густые кусты орешника. Справа от меня двигался релан, а слева десант. Через непродолжительное время вдалеке заработал пулемет с низкой скорострельностью. Судя по звукам, это был крупнокалиберный западный пулемет либо допотопный Максим. Мы распластались по земле и поползли. Пулемет заработал вновь, и мы услышали вдалеке истошные крики. Человек кричал все тише и тише и вскоре замолчал. В полнейшей темноте мы продвинулись еще на 120 метров. Стоны и кряхтения приближались вместе с ползущим к нам человеком. Создавалось ощущение, что в темноте умирал раненый зверь. Краснодар, Громко прошептал я и навел на него ствол. «Это я, Лучила, свои!» – зашептал он. Пуля прострелила ему пах, и он вытекал. Мы заткнули ему дырку гемостатическими бинтами и поползли дальше. Лучила пополз в сторону наших позиций. Пока мы ползли, я понял, что Хисман и Лучила врали мне, что сближались с украинцами на 40 метров. «Да их блиндажа!» где у них было целых два пулемета, оставалось еще метров 70. Разрыв со слепительной вспышкой света прогремел в 5 метрах от нас. Он бросил меня вперед как раз в тот момент, когда я хотел перебраться через бугорок. Мины, успел подумать я, и ощутил сильную боль в области поясницы. Меня выгнуло и придавило к земле. – Рали рядом! Круку оторвало! Я не понимал, кто орет, и попробовал потрогать рукой свою спину. Левая рука и нога не работали. Я был наполовину парализован. По нам опять стали бить два пулемета. Я видел, как Рилан дергал ногами и слышал его затухающие стоны, переходящие в хрипение. «Мон-50, скорее всего», – предположил я. Когда взрывается радиоуправляемая мина направленного действия в ту сторону, в которую она была направлена, летит стена из осколков, разрывая все на своем пути. Большая часть осколков досталась Рилану. Мне повезло, что на мне были зимняя куртка, ремень и полиуретановый поджопник, которые немного погасили удар от осколка. Черно-белое кино про войну продолжалось. Только я не сидел с коробкой попкорна и стаканом колы в удобном кресле, а лежал на холодном, смёрзшемся корявыми комьями чернозёме и смотрел на вспышки огня, вылетающего из жерла пулемёта. Пороховые газы выталкивали из ствола злых и безжалостных ос, которые разлетались во все стороны и мечтали пронзить насквозь податливое тёплое человеческое тело. Всё происходило, как в одной из моих любимых военных песен